Глава третья, в которой читатель знакомится с трепетной ланью и ее ленивицей. Вообще-то Альбина не часто летала бизнес-классом. Если честно, это вообще был всего второй раз. Нет, она прилично зарабатывала, но не неприлично. У нее всегда было куда потратить деньги с большой пользой. Но для Александра Александровича стоимость авиабилета бизнес-класса не была деньгами. Так мелочевка на дне кошелька. Возможно, поэтому Аля не стала отказываться от подарка. А раз уж на билет согласилась, то не посетить веб-зал ожидания, который к нему прилагается, было просто глупо. Взяв в кофемашине чашечку кофе, а на столе для закусок дизайнерское пирожное, Альбина пошла к столику у окна. Три секрета хорошей съемки: фон, свет, композиция. Художественно обустроив кофейный натюрморт, Аля села лицом к окну, установила телефон на штатив, поиграла ракурсами и, выбрав наиболее удачные, села чуть боком. Почти все готово. Яницкая потянулась к сумочке и достала оттуда небольшую мягкую игрушку серую ленивицу Люсю. У нее была нежная короткая шорстка, огромные печальные глаза со скристо-золотыми радужками и маленькие серебристые ладошки. Аля не принимала подарков от Александра Александровича, но, увидев Люсю, поняла, что не может сказать «нет». Впрочем, Тяжелков не знал слова «нет». Некоторым мужчинам проще сказать «да», чем держать осаду. Усадив Люсю сбоку от кофе, Альбина включила камеру. «Всем привет!» — она помахала рукой. «Это я, Аля Яницкая, и моя ленивица Люся. Вы, наверное, хотите знать, где мы?» а мы находимся в виб зале нашего аэропорта. «Куда же мы собрались?» — напрашивается закономерный вопрос. «А куда мы собрались, Люся?» — Альбина поднесла игрушку мордочкой к уху. «Точно! Мы же летим на море! И не нужно говорить, что начало июня — не время для отдыха на море. Отпуск — это место, которое прекрасно в любое время года и даже суток. И ближайшие две недели вас ждут влоги о том, как выжить в волшебной стране «Отпуск», Сохранив человеческое лицо, Аля сделала глоток кофе. «Потрясающий кофе!» — уведомила она подписчиков. «Сейчас мы допьем кофе и отправимся на борт самолета. Обращали ли вы внимание, мои дорогие, какие шикарные волосы у стюардесс? А знаете, в чем секрет? Лично я знаю, но не понимаю. У меня с физикой всегда были проблемы. В общем, из-за силы всемирного тяготения в общей теории относительности — У стюардес, которые регулярно летают на большой высоте, волосы растут быстрее. А что делать, если вы не можете себе позволить летать на самолете каждый день? Что же делать, что же делать? Алюся? Аля чуть наклонилась к ней и погладила ленивицу по шелковистой голове. Правда? Розмарин? Верно! Как я могла про него забыть? Скорая помощь усталым волосам розмарин во всех его проявлениях. Отвары, настои, экстракты... В дороге и вдалеке от кухни, в каком-нибудь отеле не до Но бутылочка с эфирным маслом много места не займет Несколько капель в шампунь или кондиционер, а можно просто капнуть несколько капель на деревянную расческу Аккуратно от корней до самых кончиков. И вот у вас уже арома расчесывание. Сухие ломкие волосы обретут второе дыхание, станут крепкими и блестящими, и уже не захотят покинуть голову заботливой хозяйки. Главное помните... Экстрактом и эфирным маслом нельзя воздействовать непосредственно. Можно получить ожог. Здоровых волос вам и хорошего настроения. В следующий раз мы с Люсей расскажем, как ухаживать за кожей на море. Пока-пока. Она помахала на камеру. Прокрутив небольшое видео, она убедилась, что все прошло замечательно. Единственное, на что она не обратила внимания в процессе записи, на заднем фоне добавился фактурный мужик с коротким ежиком русых волос на голове. Он сидел в нескольких метрах и смотрел на нее суровым, осуждающим взглядом. Но к осуждающим, завистливым, раздраженным и прочим взглядам Али было не привыкать. Она отправила запись на канал, а сама обернулась к мужчине, улыбнулась и помахала ему. Бедолага чуть из кружки не облился от неожиданности. Альбина повеселилась его непосредственной реакцией. Забавный типажик. Крепкие плечи были обтянуты футболкой с черным псом. И сам он был как сторожевой пес суровость с взглядом. Что-то в нем вызывало чувство опасности. Он казался взведенной пружиной, готовый выстрелить. Аля вскинула голову, показывая, что ей не страшен серый волк, точнее, черный доберман. Вернулась к своему кофе и стала смотреть в окно. Оно выходило на летное поле, стальных птиц с логотипами Аэрофлота, Севен, Норвинд и голубое небо. Удивительно все же, как эти тяжелые, неповоротливые капсулы на курьих ножках шасси могут летать. Альбина старалась не думать о том, что иногда они падают. Она и так побаивалась перелетов. Не до паники, а в пределах разумного. Все же летать для человека, двуногой, бескрылой, прямоходящей твари, противоестественно. Она допила свой напиток, а тут и посадку объявили. Удивительно, но человек-доберман оказался с нею в одной очереди. Это немного нервировало, когда у тебя за спиной такая силища. Почему-то была уверена, что он может хребет переломать одной левой, а правой шею свернуть, даже мурашки по спине. То ли дело было в его осанке, то ли в мускулатуре. Что-то подсказывало, что он ее не в тренажерном зале накачал. И тут Яницкая вспомнила... Что у нее билет бизнес-класса, что очень, кстати, и ей нет никакой необходимости стоять в общей очереди. К счастью, Доберман летел в экономике. И на время полета Аля могла расслабиться, если можно расслабиться во время полета. Аля проснулась от того, что самолет дернулся. Ее накрыло паникой, но нет, за иллюминатором сирела бетонная полоса, двигатели орали, как сумасшедшие, и пассажиры недружно хлопали, радуясь приземлению. Яницкая осознала, что она так старательно старалась расслабиться, что незаметно уснула. Два часа с хвостиком, столько она провела в воздухе. И даже не заметила хвала небесам. Правда, ей не довелось воспользоваться гастрономическим гостеприимством «бизнес-салона». Это минус. Но удобство кресла компенсировало это недоразумение. Тело нигде не затекло. Пока Альбина проводила ревизию самочувствия, самолет напоследок звизгнул турбинами, остановился и затих. В отличие от эконома, где, наверное, народ с авоськами уже толпится у входа, пытаясь прорваться через еще запертую дверь, обитатели бизнеса никуда не спешили. Кто-то лениво завязывал туфли, кто-то укладывал сумочку, книжку и очки. Словно в замедленной съемке, Аля тоже неторопливо обулась, прочувственно затягивая ремешки новеньких Джиммичу. Вскоре их попросили на выход. Довольные, улыбчивые vip пассажиры сели в микроавтобус. Аля пропустила всех вперед, радуясь теплому ветерку, а когда обернулась, поймала на себе настороженный взгляд Добермана, спускавшегося по трапу. Надо же, успела одним из первых. Впрочем, Альбина бы сама десять раз подумала, прежде чем заступать такому дорогу. И все равно бы пропустила. Она что, больная? Нет, вполне здоровая, и надеется такой остаться». Порадовавшись, как легко ей удалось сбежать из-под доберманьего носа, Альбина широко улыбнулась. Мужчина, казалось, застыл и тут же качнулся, получив тычок в спину от следующего пассажира. Доберман медленно повернулся назад. Но тут Алю поторопили, и она так и не узнала, что случилось с несчастным, который спускался вслед за доберманом. Растерзал он несчастного сразу или сперва погонял полетному полю? Это осталось загадкой, и пусть. Сейчас Альбина получит свой багаж и поедет на базу Тяжелкова. Где-то там ее должны встречать с табличкой. И никаких тебе доберманов без намордников, целых две недели. Только море, солнце, тренажеры и камера смартфона. Ни навязчивых поклонниц, ни пьяных мужиков, ни пошлых предложений. Вот оно счастье, до него рукой подать. Яницкая дождалась в зале выдачи багажа чемодана, дорожную сумку через плечо, и полное предвкушение вышла в зал встречи. Народа там было много, но Аля легко нашла в ней высокого молодого человека с табличкой «Золотая рыбка». Вот так вот скромненько, без затей, называлась база отдыха, где ей предстояло насладиться двумя неделями безделья. Однако торопиться в объятии отдыха она не спешила. Никуда ее золотая рыбка не уплывет. Аля подошла к компактной стелле с названием города, сердечком и надписью «Добро пожаловать» и сделала несколько снимков. Прошлась до зала регистрации, таращись на рекламные вывески, зафоткалась на искусственной зеленой лужайке на небольшом постаменте. Непонятно для чего ее обустроили, но на этом фоне ее новые босоножки, отделанные жемчугом, смотрелись восхитительно. Альбина поставила их перед собой, будто случайно, и поджала ноги. И коленочки на селфи получились зачетные, и сарафанчик выгулила. Самое сложное было при этом держать в поле зрения чемодан. Завершив фотосессию, Аля села на бортик, чтобы надеть босоножки. «Вот вы где!» — раздался хрипловатый голос у нее над духом «А мы уже обыскались!» Альбина вздрогнула от испуга и повернула голову. Рядом с ней стоял тот самый человек Доберман, Не иначе след взял от багажного отделения. Лицо его было спокойным и бесчувственным, как после лошадиной дозы барбитуратов. «А вы кто?» — испугалась Аля и быстро огляделась. «Свидетели, если это было похищение, вокруг было валом». «Вы же Альбина Яницкая», — нейтрально уточнил страшный мужчина. «А меня зовут Алексей. Вас там встречающий с базы уже заждался, и остальные тоже». «Остальные?» — не поняла Аля. «Нас четверо этим рейсом прилетело, на базу. Остальные в сборе. Ждем только вас». Он набросил на плечо ремень ее сумки. «Девушек, конечно, положено ждать». Продолжал он, галантно подавая руку, чтобы помочь ей спуститься. Но вы бы хотя бы предупредили, как долго вас не будет. Суровая реальность обрушилась на Альбину отрезвляющим потоком. Человек-доберман будет отдыхать вместе с нею на одной базе. Какой ужас! И еще двое! Двое, не сорок! Можно разойтись по комнатам и не встречаться, разве что за ужином. Главное, чтобы без поклонниц и пьяных мужиков. Аля печально выдохнула и направилась за нежданным и непрошенным помощником.